Диалог между персоной и тенью. Окончание этапа доминирования эго, то есть исчезновение иллюзии человека о том, что он знает, кто он такой и в какой мере он владеет ситуацией, неизбежно приводит к противоречию между персоной и тенью. Диалог в среднем возрасте между персоной и тенью это установление необходимого равновесия между реальной политикой общества и внутренней истиной отдельной личности. Персона, в переводе с латыни маска, это более или менее сознательная адаптация эго к условиям социальной жизни. Мы формируем множество персон и ролей, которые всегда оказываются вымышленными. Одна часть нашей личности взаимодействует с родителями, другая с работодателем, третья с возлюбленным. Хотя персона человека это необходимое средство для его самопредъявления внешнему миру, мы склонны путать персону окружающих нас людей с их внутренней сущностью, а также отождествлять себя с исполняемой нами ролью. Ранее считалось, что при изменении ролей мы ощущаем потерю своего я. Персона скрывает человеческую индивидуальность, но, как заметил Юнг, по существу в ней нет ничего реального она представляет собой необходимый компромисс между личностью и обществом. В той степени, в какой мы отождествляем себя со своей персоной, то есть со своим социальным я, мы будем испытывать тревогу, когда нам придется лишиться внешней адаптации и обратиться к внутренней реальности. Тогда одним из аспектов перехода через перевал становится радикальное изменение нашего взаимоотношения собственной персоны. Так как первая половина жизни в основном уходит на создание и укрепление персоны, мы часто пренебрегаем своим внутренним миром. Мы скрываемся в свою тень, представляющую собой ту часть личности, которая подверглась вытеснению или осталась неосознанной. Вытеснение бессознательный механизм, посредством которого происходит подавление мыслей или импульса, чтобы защитить эго от материала, который может оказаться слишком болезненным для осознания. В тени содержится все то, что является жизненно важным и одновременно проблематичным для человека. Это вне всякого сомнения гнев и сексуальность, но вместе с теми наслаждение, и спонтанность и неугасимый огонь творчества. Фрейд вкратце отметил, что невроз является ценой, которую человечество платит за цивилизацию. Социальные требования, с которыми человек сталкивается, начиная с семьи, в которой он родился, расщепляют содержание психики и тем самым увеличивают его тень. Тень это травма, которая наносится человеческой природе из-за внедрения коллективных социальных ценностей. Поэтому конфронтация с тенью и ее интеграция позволяют исцелить невротическое расщепление и восстановить процесс развития личности. Юнг пришел к следующему выводу: Если раньше считалось, что человеческая тень является источником всевозможного зла, то сейчас, после более детального исследования, можно утверждать, что она содержит не только склонности, предосудительные с точки зрения общественной морали, но и положительные качества, такие как нормальные инстинкты, адекватные реакции, реалистичные инсайты, творческие импульсы и так далее. К середине жизни человека понуждают вытеснить значительную часть своей личности. Например, во время перехода через перевал у него часто выплескивается гнев, поскольку прежде подавление гнева всегда одобрялось окружающими. Индогерманский корень «анг», от которого происходит слово гнев anger, а также anxiety тревожность, ангст, страх и ангина, означает ограничивать. Практически любая социализация ограничивает природные импульсы, а потому вполне следует ожидать аккумуляцию гнева. Но куда исчезает энергия, связанная с этими природными импульсами? Часто она подпитывает наши слепые амбиции и приводит к употреблению наркотиков для приглушения этих импульсов или заставляет нас совершать насилие над собой или другими людьми. Если человека приучили к тому, что гнев это грех или моральное падение, он просто теряет способность самостоятельно ощущать ограничения. Признание гнева и умение направить его в определенное русло могут стать чрезвычайно сильным стимулом для изменения. Тогда человек просто отказывается жить в противоречии с самим собой. При длительном культивировании персоны столкновение тени с гневом всегда становится мучительным и вызывает боль. Но при этом человек обретает свободу, позволяющую ему получить ощущение собственной реальной сущности что становится необходимым шагом к избавлению от внутреннего расщепления. Другие столкновения с тенью тоже вызывают боль, поскольку человеку приходится считаться с множеством эмоций, не соответствующих нормам, принятым в мире персоны. Речь идет о об эгоцентризме, зависимости, выжидении и ревности. Раньше наличие в себе этих качеств можно было отрицать и проецировать их на других. Тот человек пустой, этот слишком амбициозный и так далее. Но в среднем возрасте способность к самообману постепенно истощается. Однажды, посмотрев утром в зеркало, мы увидим там своего врага, самого себя. Несмотря на то, что встреча со своими совсем не лучшими качествами может вызвать боль, их признание начинается с прекращения проекции их на окружающих. Юнг предполагал, что самое лучшее, что каждый из нас может сделать для всего мира, это избавиться от проекций своей тени. Требуется немало мужества, чтобы сказать: в мире плохо то, что плохо в нас. В браке плохо то, что плохо в нас, и так далее. И в такие моменты примирения мы улучшаем мир, доставшийся нам в наследство, и узнаем средства, помогающие нам исцелить себя и свои отношения с окружающими. Вместе с тем, встреча со своим я означает и возвращение вспять, чтобы взять с собой то, что осталось невостребованным. Жо де вир, радость жизни, нераскрытые способности, детские надежды. Если бы можно было представить психику в виде мозаики, то нет никаких сомнений, что нам никогда бы не удалось сосчитать все ее элементы, но каждый признал бы необходимость исцеления и вознаграждения травмированной души. Поэтому мужчина, хотевший научиться игре на пианино, и женщина, желавшая поступить в колледж или в полдень поплавать на яхте по морскому заливу, любой из них может сделать то, о чем мечтал, но почему-то не смог воплотить в жизнь. Нам не дано выбирать структуру своей психики, зато мы можем выбирать, одобрять ли ее содержание или порицать его. Тем уже многие из нас не чувствуют себя достаточно свободно, чтобы признать реальность своего я. Нам не хватало родительского одобрения или родительского отношения к жизни в качестве примера для подражания. Мы усвоили это родительское пренебрежение и запрет на развитие своих возможностей, получение разрешения на самореализацию очень существенный аспект характерный для среднего возраста. То, что человек смертен, что время жизни его ограничено и что никто не освободит его от ответственности за свою жизнь, побуждает его делать все возможное, чтобы в большей степени быть самим собой. Конфликт с тенью при переходе через перевал представляет собой часть корректирующего усилия самости направленного на то, чтобы возвратить человека в состояние внутреннего равновесия. Ключ к интеграции тени, то есть непрожитой жизни, заключается в осознании, что ее требования исходят от самости, которая не хочет ни продолжения вытеснения, ни самовольного отыгрывания. Интеграция тени требует, чтобы живя в обществе, Мы брали на себя ответственность и вместе с тем честнее относились к самим себе. При истощении энергии своей персоны мы узнаем о том, что до сих пор вели жизнь, соответствующую взрослеющей личности. Интеграция внутренней жизни, приятной или нет, необходима для вступления в новую жизнь и для восстановления цели в жизни